Глава 8 Не знаю, что за компания наведывалась на погост. К нашему возвращению от незваных гостей остались только многочисленные следы подков в дорожной грязи. В остальном же никого и ничего. Прежде чем выйти из леса, я убедился в этом, послав на разведку фамильяра. Если кто-то и рылся в сторожке, заметить этого не удалось. И я со спокойной душой выложил на стол отрубленную конечность демона. Сходу мы в подземелье не полезли, решив дать время восстановиться просаженным в схватке параметрам и дождаться возвращения из города Августа-Лима. Маги крови тоже не скучали без дела. Отловили в подполе несколько крупных мышей и затеяли с ними какую-то непонятную возню. И они еще считают чокнутыми некромантов. И я только хмыкнул и принялся скальпелем вырезать из демонической руки плоть, стараясь при этом не повредить кожу. Но очень скоро пришлось сделать надрез который протянулся по внутренней стороне конечности от локтя и почти до запястья. И даже это не позволило вычистить кисть изнутри, а выворачивать демоническую шкуру наизнанку побоялся из-за коротких, но чрезвычайно острых когтей, которые могли ее пропороть и тем самым лишить смысла все мои приготовления. Тогда пошел ва-банк и задействовал белое пламя. И получилось. Магический огонь с необычайной легкостью спалил мертвую плоть, А вот чешуйчатая кожа демона от него совершенно не пострадала, наделенная иммунитетом к такого вида урону. После я без особого труда натянул демоническую конечность на собственную руку, повертел пальцами и решил, что обновка по удобству использования ничем особо не отличается от обычной перчатки. С обеих сторон от разреза по внутренней стороне я проткнул дырки, стянул края шнуровкой и... вуаля! Стал обладателем законченного предмета гардероба, с весьма неплохими характеристиками. Левая перчатка из кожи демонической жабы. Сопротивление огню, электричеству и кислоте – 30. Броня – 5. Повышающий коэффициент пробития при некоторых типах ударов рукой без оружия – 1,5. Тип – кустарная. Пока возился с перчаткой, немного продвинулся в разделке тела хирургии. Теперь же мне вывалился целый ворох предложений по изучению ремесленных специальностей, но отклонил их все до одного. Вместо этого провел пару ритуалов, наколдовал новую порцию наждака и вложил в клинок Фламберга дрожь земли. Эльфы к этому времени уже закончили свои приготовления к походу в склеп и успели заскучать. Каин жонглировал тремя усыпленными мышами, Авель немного понаблюдал за этим дурачеством, потом окликнул меня. «Джон!» «Тот паладин точно придет. Мы заключили сделку. Тогда напиши и спроси, когда его ждать». Я так и поступил, а в ответ получил лаконичное системное оповещение. Пользователь заблокировал возможность отправки ему сообщений. «Было ясно, как божий день, что здесь упущено слово «вам». Пользователь заблокировал «вам». И я не сдержался, выругался в голос. «Сука!» «Что такое?» — насторожился Каин. «Похоже, он меня кинул». — пояснил я и вновь выругался. «Ну и гадёныш!» — фыркнул Авель и гаденько улыбнулся. «А ещё светлый!» Каин заржал, а вот мне было не до смеха. Если Август ограничится одним только игнорированием, это ещё полбеды. Да и не беда это на самом деле, вовсе. Но вот если паладин решит замолить грехи и заявится сюда с десятком блюстителей... Я встал из-за стола и позвал эльфов. «Идёмте!» Те двинулись за мной, и Каин сказал... «Зачётная перчатка. Но одна она смотрится дико. Нужна пара». Я повертел перед собой левой рукой и хмыкнул. «Раздовуду и вторую. Всему своё время». Потом нацепил на лицо маску чумного доктора и предупредил. «Ставьте защиту от эманаций смерти». Маги крови озадаченно переглянулись, но всё же последовали за мной в склеп. Там они поначалу начали задыхаться, потом Авель сотворил какие-то защитные чары, их отпустило». «Чего ждать дальше?» — спросил эльф, сцепив длинные тонкие пальцы и хрустнув костяшками. Каин обнажил один из кинжалов, левая его кисть окуталась алым мерцанием, да и сам маг начал двигаться рывками, словно сдерживал себя, не позволяя телу раньше времени сорваться в стремительный рывок. «Мертвых в том или ином виде», — пояснил я, поднял левую руку и заставил вспыхнуть на ней белое пламя. Уровень магической энергии дрогнул и пошел вниз, но сразу же вернулся к максимальным значениям. В неживых отсветах магического огня я разглядел валявшиеся на своих местах кучки костей и предположил. Похоже, второй ярус зачищен. Но что на третьем, не знаю. Через анфиладу темных помещений мы двинулись к дальнему залу, где в развалинах саркофага скрывался спуск вниз. Нужная усыпальница отыскалась сразу, вот только никакого провала в полу там больше не было. Заподозрив ошибку, я обижал все остальные гробницы и... впустую. «Проблема, Джон?» — спросил Авель. «Здесь...» — указал я на сломанный саркофаг. «Здесь была лестница на третий ярус». Эльфы переглянулись, и Каин пожал плечами. «Либо это была временная локация, либо она заточена персонально под тебя». Я в сердцах выругался, и мы двинулись в обратный путь. Уже наверху Авель спросил. «Так что, Джон, ты нам поможешь?» Отказываться от выполнения своей части сделки мне и в голову не пришло. Только рукой махнул. «Давайте, где там крови подписаться?» Эльфы рассмеялись и неспроста. Обязательство стать адептом школы крови и в самом деле требовалось скрепить кровью. «Не уверен, что это сработает с игроком», — вздохнул Авель. «Но ты здесь хозяин, а это главное». «Наверное». «А что с вознаграждением?» — уточнил я. «Должны же вы чему-то научить неофита». «И в самом деле». Предложенный на подпись документ был вовсе не вассальной присягой, а именно согласием принять сакральное знание и стать одним из адептов этого тайного учения. Авель не на шутку озадачился и начал перебирать разнообразные варианты, но сразу помотал головой. «Давай рассуждать логично», — предложил он. «Ты собираешься становиться вампиром?» «Нет», — отрезал я. «Тогда атакующие заклинания магии крови тебе ни к чему», — пробормотал он и тут же прищелкнул пальцами. «Точно». «Порча! Я могу научить тебя наложению порчи!» Я особого энтузиазма по этому поводу не проявил. «И какой мне с неё прок? Суть в том, что это пограничное заклинание. На десятом ранге оно совершенно одинаково и у некромантов, и у магов крови. Тебе не придётся тратить навык на его изучение». «Оно неплохо характеристики просаживает», — поддержал напарника Каин. «Не пожалеешь!» Миг я колебался, потом махнул рукой. «Давай!» «Обучай». Авель протянул договор, а потом все произошло само собой. Я приложил к уголку листа надрезанный палец, а взамен стал обладателем нового сакрального знания. Порча. Десятый ранг. Цель одиночная. Длительность 20 секунд. Штраф ко всем характеристикам от 5 до 16. Снижение сопротивляемости магии. Шанс успеха определяется соотношением воли заклинателя и телосложения или воли, максимального из этих параметров, жертвы. Согласно соответствующему значку, имелась возможность скомбинировать это заклинание с другими чарами из моего арсенала. Но с этим решил разобраться позже и спросил у Авеля. «Ну как?» — эльф расплылся в широкой улыбке. «Этап задания закрыт», — порадовал он напарника. «Идем, Каин, надо найти наставника. Джон, не пропадай. Будем на связи», — заявил на прощание широкоплечий эльф, и парочка магов крови потопала от склепа к воротам погоста. А я постоял, постоял, да и вернулся в подземелье. Ничего иного мне попросту не оставалось. Следовало в самые сжатые сроки разобраться с выбором пути и бежать отсюда без оглядки. Слишком много игроков заимели на меня зуб. Как бы не вышло беды. Спуск на третий уровень обнаружился там, где ему и полагалось быть. В развалинах саркофага. Я встал перед узенькой лестницей с растрескавшимися каменными ступенями, вытянул из перевязи фламберг и погасил трепетавшее на пальцах левой руки белое пламя. В дополнительном освещении больше не было нужды, поскольку нижний ярус заливало тусклое сияние, голубоватое и неживое. Не весь чего возникли ассоциации с лампами дневного света в морге. Я спустился и замер на нижней ступени лестницы. Зал оказался вытянутым, в противоположном его конце высилась облицованная белым мрамором усыпальница, Каменные скульптуры скорбно склонили головы, словно оплакивали погребенного там. Под капюшонами, насколько сумел разобрать, скрывались не лица, а черепа. Но до изваяний мне пока не было никакого дела. Куда больше обеспокоили два ряда колонн, подпиравших потолок. За ними мог прятаться кто угодно. И да, стражи-гробницы скрывались именно там. Стоило только выйти в центр помещения, и тут же со всех сторон обступили истлевшие зомби. «Шесть мертвых тел и кукловод лич, столь же траченный временем, как и его воинство». Как видно, в нежити я стал разбираться достаточно неплохо, поскольку только глянул на выбравшуюся из-за гробницы тварь и сразу получил доступ к информации о ней. «Цепной истлевший лич. Здоровье 199. Иммунитет к отравлению, кровотечению, удушению». «Цепной? Как интересно». «Зомби синхронно двинулись ко мне». Но я их приближение проигнорировал и первым делом швырнул сгусток могильных червей в самого опасного своего противника — лича. Тот успел подставить под склизкий комок руки и уберег от попадания голову, но лишь уменьшил ущерб своему по истрепавшемуся телу, а никак не свел его на нет. Урон 27. Вгрызшиеся в мертвое тело черви должны были отвлечь от меня лича как минимум на пару ближайших секунд, и я перехватил фламберг, со всей силы ткнул им в пол. Дрожь земли. И вот тут всё сработало без осечек. Из прорех в истлевшей плоти тут и там торчали кости. Да и особой ловкостью зомби не отличались. Подпрыгнувшие каменные плиты сбили моих неуклюжих противников с ног всех до одного. Я вновь приложил с густком могильных червей, на этот раз угодил тому в грудь, а после принялся рубить копошившимся на полу мертвецам головы. Парочка дохлых тварей всё же успела подползти и вцепиться в полы плаща, Пришлось покромсать их в клочья. Это и подвело. Слишком уж увлекся расчленением мерзких тварей. Спину дыхнуло холодом. В голове сверкнуло, и на миг я просто ослеп, а потом потерял и всякую ориентацию в пространстве. Вокруг закрутился могильный прах. И судороги. Меня скрутило. И я повалился на пол и с ужасом увидел, как начинают соединяться, прирастать к телам отрубленные конечности зомби. Лич не только атаковал меня, но и восстанавливал своё мёртвое воинство. Маска чумного доктора худобедно защитила глаза, и я накинул на себя каменную кожу и разом ослабил действие судорог. Потом выбрался из пыльного марева, но лишь затем, чтобы увидеть возникший в руках личи череп. Брошенное в меня заклинание рвануло, подобно заряду подствольного гранатомёта. Здоровье резко просело, А сам я рухнул навзничь, сразу поднялся на одно колено и метнул, и без того, изгрызенного противника очередную порцию могильных червей. Да только урон не прошел. Совсем. Зато рассыпался на части уже полностью восстановившийся зомби. Каким-то образом лич сумел перебросить мои чары на слугу. Получай. Я кинул один костяной обломок, затем другой из заготовленных заранее, и заклинания оставили в истлевшем теле сквозные дыры. Это оказалось последней каплей. Хозяин здешней нежити покачнулся и повалился вперед. Голова его со всего маху ударилась о каменный пол и раскололась. Наружу вывалились сохшиеся полушария мозгов. «Цепной истлевший лич убит. Опыт плюс 950. Мозг лича найден». За порубленных зомби не накинули ни очка. Но это меня нисколько не расстроило, поскольку, согласно выскочившему системному оповещению, я нашел все три фокусирующих предмета. Оставалось раздобыть лишь описание ритуала перерождения. Лич или гробница. Для начала я решил обыскать сохшееся тело своего недавнего противника и почти сразу стал обладателем последнего недостающего для продвижения по сюжетной линии предмета — стопки ветхих листков. Ну, наконец-то. И тут в голове зазвучали голоса. Поначалу показалось, будто это цифровые галлюцинации, вроде давешнего невнятного зова. Но очень скоро слова сделались громче и стал явственно различим их посыл. «Выбирай, выбирай, выбирай! Стань таким, как мы! Сделайся одним из нас и обрети власть над жизнью и смертью! Обрети силу и могущество! Умри и возвысься!» «Умри!» И непонятное сияние потекло. Сгустилось понемногу, трансформировалось в текстовое сообщение. Выберите углубленную специализацию. Собиратель костей, истинный некромант, высший вампир. Подробнее.